1 ноября. Вчера перед вечером заходила к царевичу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Он сидел у топившейся печки и жег в ней бумаги, письма, рукописи. Должно быть, боится обыск. Держал в руке и уже хотел бросить в огонь маленькую книжку в кожном потерном переплете, когда с внезапной нескромностью, которой теперь сама удивляюсь, я спросила, что это? Он подал мне книжку. Я заглянула в нее и увидела, что это записки или дневник царевич. Сильнейшая страсть женщин вообще и моя в частности, любопытство, внушила мне еще большую нескромность попросить у него этот дневник для прочтения, Он подумал с минуту, посмотрел на меня пристально и вдруг улыбнулся своей милой детской улыбкой, которую я так люблю. «Долг платежом красен. Я читал ваш дневник. Читайте мой. Но взял с меня слово, что я ни с кем никогда не буду говорить об этих записках и возвращу их ему завтра утром для сожжения». Просидела над ним всю ночь, это собственно старинный русский календарь святцы киевской печати. Их подарил царевичу в 1708 году покойный митрополит Дмитрий Ростовский, которого считают в народе святым. Отчасти на полях и в пробелах на страницах самой книги, отчасти на отдельных вложенных и вклеенных листках, царевич записывал свои мысли и события своей жизни. Я решила списать этот дневник. Не нарушу слово, пока я жива и жив, царевич, никто не узнает об этих записках, но они не должны погибнуть бесследно. Сына с отцом судить будет Бог, но людьми царевича оклевет он. Пусть же этот дневник, если суждено ему дойти до потомства, обличит или оправдает его но во всяком случае обнаружит истину.